Глава вторая. Грехи Бувиля замолит папа. Грех плоти несомненно, поскольку вы мужчина. Грех чревоугодия достаточно взглянуть на вас. Через щур вы толстый. Грех гордыни, конечно, ведь вы знатный синьор. Однако Само ваше положение обязывает вас быть особенно благочестивым, поэтому вы должны, идя к святому причастию, всякий раз предварительно покаяться во всех своих грехах и получить отпущение. Странна это была исповедь. Глава Римской церкви сам задавал вопросы и сам же на них отвечал. Его глухой голос подчас заглушали пронзительный крик и птиц. Капа держал в своей почевали не какаду на цепочке и порхавших в большой клетке попугайчиков, канареек и маленьких халых птичек обитательниц дальних островов, которых зовут кардиналами. Пол комнаты был выложен разноцветными плитками и покрыт испанскими коврами. Стены и кресла обтянуты зелёной материей, полок кровати и занавеси на окнах из зелёного льняного полотна. И на этом фоне, напоминавшем листву деревьев, зелень лесов, словно диковинные цветы, мелькали яркие птицы. В углу была умывальная с мраморной ванной. В спальне примыкала гардеробная. Просторные стенные шкафы и её были заполнены белыми плащами, мантиями с капюшонами цвета граната и прочим церковным облачением. Дальше помещался рабочий кабинет. Войдя в апочевальную, Толстяк Бувиль хотел было преклонить колено, но папа пригласил его сесть рядом с собой на зелёное кресло. Пожалуй, впервые к кающемуся отнеслись столь предупредительно. Это ошеломило, но в то же время и приободрило бывшего камергера короля Филиппа Красивого, который впрямь опасался, что ему, важному сановнику, придётся рассказывать на исповеди и кому, папе, обо всех житейских мелочах, а не о что жных дрясгах, дурных помыслах, скверных поступках. обо всём том, что скопилось, осело в глубине его души за долгие дни и годы. Но папа, казалось, считал все эти грехи пустяками или, по крайней мере, полагал, что отпускать их могут священнослужители помельче. Выходя из-за стола, Бювильни заметил, что кардиналы Гаслен дюэс, Дюпуже и белый кардинал Жак Фурнье Обменялись между собой многозначительными взглядами. Они-то хорошо знали этот лукавый ход папы Иоанна. Он сразу же после пышной трапезы приглашал к себе в апочевальню кого-нибудь из важных собеседников, чтобы с глазу на глаз поговорить с ним. Благодаря таким исповедям он был в курсе многих государственных тайн. Кто мог устоять перед столь неожиданным предложением, одновременно лесным и пугающим? Удивление, религиозный трепет, не говоря уже о процессе пищеварения, делали более податливой душу кающегося. Главное, продолжал поучать папа, чтобы человек добросовестно выполнял свой особый долг. который возложил на него Господь Бог в нашем мире, и всякие прегрешения против долго караются наисуровейшим образом. Вы сын мой были камергером у короля Филиппа и выполняли весьма ответственные поручения при трёх последующих государях. Всегда ли вы были безупречны в исполнении вашего долга, и возложенных на вас обязанностей. Думаю, отец, простите, я хотел сказать, святейший отец, что исполнял свои обязанности с усердием и изо всех сил старался преданно служить моим сюзеренам. Вдруг он запнулся, поняв, что здесь неуместно заниматься самовосхвалением. Минуту спустя он вновь заговорил, но уже совсем иным тоном. должен признаться, что не совсем удачно справлялся с некоторыми поручениями, которые мог бы довести до успешного конца. Я в дом, святейший отец, что я не всегда был достаточно проницательным и порой слишком поздно замечал совершенные мной ошибки. Недостаточная сообразительность это ещё не грех,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 Значит, никогда вы мне лжесвидетельствовали? спросил папа. Бувильюс снова стало не по себе. Что означало это настойчивость? Какаду, хрипло крикнул с на сеста и Бувиль вздрогнул. По правде говоря, тетейш отец. Есть нечто, что тяготит мне душу, но я не знаю, грех ли это.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 Так никому и не доверив этой тайны. Внезапно на глаза у него навернулись слёзы. И как мне раньше не пришла в голову мысль, святейший отец, открыться вам. Не зря я вам говорил, что я ту годум случилось это. Вскоре после смерти короля Людовика X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 самой страшной минуте в своей жизни, оставившей после себя ежечасное угрызение совести. И, конечно же, надо было поведать обо всём этом именно папе. Теперь Бувиль говорил без запинок. Он рассказывал о том, как будучи назначен хранителем чела королевы Клеменции после кончины её супруга Людовика Сварливого, Он Бувиль боялся, как бы графиня Магоартуа не совершила преступления и против королевы, и против младенца, которого тогда носила Клеменса. Как раз в это время Филипп Пуатье, брат покойного короля, провозгласил себя регентом вопреки воле графа Влуа и герцога Бургунского. При этих словах Иоанн 22 поднял на мгновение глаза, крашеным балком потолка и по его узкому личику пробежало мечтательное выражение Ведь это он, сообщил Филиппу Потье о смерти его брата, а сам узнал о самой узнала не от юного ломбарца по имени Бальёни. Да, граф Потье умело повёл дела и с конклавом и с регентством,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 Были все основания ненавидеть Людовика, так как незадолго до кончины он отобрал у неё графство. Да и после смерти короля у неё было не меньше причин желать победы графу Пуатье, которому она доводилась тёщей. Ведь если бы граф Пуатье взошёл на престол, он наверняка сохранил бы за тёщей её владения. Единственным препятствием к этому Был ребёнок, которого носила под сердцем королева, который благополучно родился и оказался мальчиком. "Несчастная королева Клеменция", пробормотал папа. "Маго Артуа удалось добиться того, что её сделали крёстной матерью, и именно она должна была показать новому младенцу короля бароном во время церемонии представления". Бувиль так же как и его супруга был уверен, что если грозная маго намеревается совершить злодеяние, то она не колеблясь совершит его именно во время церемонии, ибо для неё это была единственная возможность взять ребёнка на руки. Поэтому Бувиль с супругой решили спрятать на некоторое время королевского ребёнка и вручить маго вместо него сына кормилицы. которому было всего на несколько дней больше. Под кружевными пелёнками никто не смог заметить подмены, да впрочем, никто ещё и не видел ребёнка королевы Клеменсы, в том числе и она сама, так как она лежала в родильной горячке и была при смерти. И действительно, продолжал Бувиль, графиня Маго омазнула я там губы или носик ребёнка, которого я ей передал, Его номер в корчик на глазах у всех баронов. Таким образом, я обрёк на смерть крохотное и невинное создание, и преступление было совершено так ловко и быстро. Я был в таком смятении, что не сообразил тот чужежрикнуть. Это не настоящий. А потом было слишком поздно. Как объяснить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 находящимся в Ильде Франции, не подозревая, кто он. Впрочем, этого никто не знает, за исключением той женщины, которая выдаёт себя за его мать и меня. А эта женщина, её зовут Мари де Крессе. Она жена юного ломбарца Гуччо Бальёни. Типпер папа понял всё. А в Мальёне он тоже ничего не знает. Ничего. Я уверен в этом, святейший отец. Ибо для того, чтобы сдержать свою клятву, Мари де Крессе по нашему приказу дала зарок никогда не видеться с ним. К тому же Всё произошло очень быстро, и молодой ламбардец Точче Джо уехал в Италию. Он думает, что его сын жив. Иногда он справляется о нём через своего дядю, банкира Толамей. Но почему, уже Бувиль, почему, имея доказательства преступления и доказательства, которые так легко было предъявить, вы не разоблачили графиню Маго? И подубить Только, добавил папа, что в это самое время она прислала ко мне своего канцлера с просьбой поддержать её против её племянника Роббера. Папе внезапно пришла в голову мысль, что Робер Артуа, этот гигант, этот цервиголова, этот смутьян, а возможно, тоже убийца. либо по слухам, он был замешан в убийстве Маргариты Бургунской в шато Гаяре. Этот знатный барон Франции, и отъявленный злодей, был, пожалуй, если разобраться, всё же лучше, чем его жестокосердечная тётушка, и что в борьбе с ней он, возможно, был не так уж и прав. Вся эта высшая знать воистину похожа на стаю лютых волков.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 Мы должны были поддерживать Графиню в убеждении, что преступление удалось. Я отправил в аббатство Сен-Дени младенца той кормилицы, и его похоронили среди королей. Папа размышлял. Значит, суд над мако, который устроили в следующем году, и обвинения против неё. были обоснованны? спросил он. Разумеется, святейший отец, разумеется. Его светлости Раберру удалось схватить с помощью своего кузена, месье Жана де Фиенна, одну отравительницу и некромантку по имени Изабелла де Ферньен, сnapдившую придворную даму графини Маго ядом. которым графиня сначала убила короля Людовика, а затем младенца, представляя его бароном. Эту Изабеллу де Ферьен вместе с её сыном Жаном доставили в Париж, чтобы подкрепить обвинение против Маго. Представляете, как это было на руку его светлости Роберру. У матери и сына Ферьен взяли показания,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 Вам ничего не стоило отправить на костёр графиню, прошептал папа. В то время было уже поздно, святейший отец. Было уже поздно. Ибо граф по отъезду стал королём, и так Риана защищал мадам Маго, что в глубине души я пришёл к убеждению, что он был заодно с ней.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 А выдвинутой против графини обвинения она сумела опровергнуть, сослалась на незаконность парламентской процедуры, заявила, что обвинители недостойны её судить, ссылалась на то, что будучи паром Франции, подсудна лишь палате баронов. Однако для того, твердила она, чтобы доказать свою невиновность, она умоляет своего зятя Надо сказать, что она великолепно разыграла сцену лицемерия, да ещё при публике. Умоляет зятья продолжать следствие и дать ей возможность посрамить своих врагов. Некрамант Куфиер и её сына заслушали снова, но после вторичного допроса они предстали перед судом в довольно-таки жалком виде, вся в крови, так что даже одежда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 причём Графиня Маго восседала рядом с королём. Все заявили, хотя многие и наперекор собственному убеждению, что обе кончины произошли по естественным причинам. Но ведь вы-то, ведь вам-то тоже пришлось предстать перед королём. Толстяк бы он потупился. Святейший отец, я совершил лжесвидетельство, проговорил он. Но я-то что мог сделать, когда весь двор, пэры дяди короля, самые близкие ему люди и даже сама королева под присягой подтверждали невиновность мадам Маго. Меня самого обвинили бы в лжи и вымысле и отправили бы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 И я их спасли, насколько бы других жизней вы поставили под угрозу, выдай вы эту тайну. О, святейший отец, теперь я спокоен, сказал бывший Кемергер. Но что станет с малолетним королём, которого мы спрятали? Что с ним делать? Ждите, и пусть всё идёт по-прежнему. Я подумаю и дам вам знать. Идите с миром, Бувиль. Что же касается его высочества Вуа, то пусть берёт свои 100.000 ливров, но ни флорина больше. Скажите, чтобы он оставил меня в покое со своим кристалом походом и договорился с Англией. Бувиль опустился на одно колено, порывисто поднёс руку папы к губам, потом поднялся и пятясь пошёл к двери, так как решил, что аудиенция окончена. Но папа жестом вновь позвал его. А отпущение грехов разве вы Не хотите его получить? Оставшись один, папа Иоанн мелкими скользящими шашками стал расхаживать по своему кабинету. В щели под дверми врывался ветер с роной жалобно завывал в красивых покоях нового замка. В клетке щебетали попугайчики. Головни в жаровне, стоявшей в углу, подёрнулись залой. Пожалуй, впервые со времени своего избрания Иоанн 22 сталкивался со столь сложной проблемой. Подлинным королём Франции оказался неизвестный ребёнок, спрятанный от людей в затерянном замке. Только два человека, вернее, и отныне уже три, посвящены в эту тайну. Страх мешал двум первым заговорить. А что должен делать он сам, зная эту тайну? Теперь, когда два сменившихся на французском троне короля, два короля, должном образом коронованные и помазанные на царство, оказались на самом деле узурпаторами. Да, серьёзное дело. Почти такое же, как отлучение от церкви германского императора Начю сторону встать. Открыть всю эту историю, но это значило бы вернуть Францию, а вслед за ней часть Европы самый ужасный династический беспорядок и кроме того посеять семена войны. Ещё одно чувство побуждало его хранить молчание. Чувство, связанное с памятью короля Филиппа Длинного. Иван II искренне любил этого юношу и помогал ему всем, чем мог. Более того, это был единственный монарх, которому он когда-либо восхищался и к которому питал чувство признательности. Очернить память покойного значило одновременно набросить тень на самого себя. Без Филиппа Длинного никогда бы ему не стать папой. И этот столь дорогой ему Филипп оказался преступником, во всяком случае, сообщником преступницы. Но приставали ему папе Иоанну, ему Жаку Дюэзо, бросать Филиппа камень, когда он сам путём всевозможных махинаций и плутней получил пурпурную мантию и тиару. Не если бы для того, чтобы добиться избрания, ему пришлось совершить убийство. О, Всевышний Господь, благодарю тебя за то, что ты избавил меня от искушения сего. Но так ли уж правильно было возложить на меня заботу о созданиях твоих? А если кормилица проговорится, что тогда будет? разве можно доверять женскому языку как был бы я счастлив, боже, если бы ты просветил меня я отпустил грехи бувилю но мне теперь замаливать их он преклонил колено на зелёную подушечку лежавшую на скамейке для молитвы И долго оставался в таком положении, упершись лбом в сложенные ладони.